У неё ещё хватило силы достать письмо, чтобы сразу была видна бумага, по которой ее можно опознать. И силы сразу же оставили ее. «Здесь я в безопасности. Когда меня найдут мёртвой у подножия креста, то это будет кто-нибудь вроде меня, кто-нибудь из тех, кто работает в том светлом здании». Теперь я не могу увидеть освещенных окон, но знаю, что они есть. Благодарю тебя, Господи, за все. Тьма рассеялась. Над ней наклонилось, как будто женское лицо, обрамленное массой густых темных волос. Серьезное лицо. Женщина молода и красива. Но все кончено со мной на земле. Это должно быть ангел. Это не может быть та самая красивая леди, о которой говорил Джонни. Не понимаю, что вы говорите. Дайте я еще смочу вам губы водкой. Я за ней ходила. Вам показалось, что меня так долго не было? Давно я умерла. Не понимаю, что вы говорите. Дайте я опять смочу вам губы. Я спешила, как могла. Я никого не привела с собой, чтобы вы не умерли от испуга, увидев чужих людей. Разве я не умерла? Не могу вас понять. Голос у вас такой тихий невнятный, что я ничего не слышу. А вы слышите меня? Да. Вы сказали «да»? «Да. Я шла домой с работы по тропинке мимо рощи. Я нынче работала в ночной смене, услышала стон и нашла вас под деревом. С какой работы, милая? На бумажной фабрике». «Где это?» «Ваше лицо обращено к небу. Вам ее не видно. Это совсем рядом. Вы видите мое лицо вот здесь, между вами и небом». Да. Можно я подниму вас? Только приподниму вашу голову и положу на свою руку. Вы даже не почувствуете. Потом бумага, письмо. Вот эта бумага у вас на груди? Спасибо. Дайте, я опять смочу вам губы. Скрыть письмо, прочесть. Спасибо.